Глава 15. Тянут, потянут. Что ж, задачи были определены. Теперь предстояло немного немало перегнать многоплод на другой конец Мифландии. То есть приблизительно туда, где по приблизительным воспоминаниям ха-ха, приблизительно 200 лет назад располагался один из двух выходов из волшебной страны приблизительно. История эта была не из простых. И то сказать, ведь многоплод представлял собой целый огромный плавучий город со всеми его обитателями, строениями, лужайками единорогов, огородами, детскими площадками, батутами и всем прочим. Было очевидно, что усилиями Освальда и Русалок от транспортировать плавучий остров на другой конец подземной страны в разумные сроки не получится. Саймон предложил поставить паруса и устроить ветер. Так когда-то во время войны с Василисками волшебник помог Питеру, Саймону и Пенелопе поскорее добраться до оборотнего острова, чтобы набрать руты растения, внушавшего храбрость горностаям и наделявшего их магической силой против Василисков. Предложение было встречено с энтузиазмом. Георгио просчитал оптимальные размеры и форму парусов. Паукам было дано задание ткать канаты парусину и ванты по заданным размерам. Лунным тельцам производить лунное желе, из которого волшебник, следуя чертежам Георгио, выдумывал мачты и прочие элементы для крепления парусов. Грифоны монтировали мачты, крепили их специальными упорами, а горнастаи ловко карабкались по снастям, натягивали паруса. Питер меж тем, задумчиво смотрел на маленьких горнастайчиков которые непрерывно и со страшной скоростью перемещались по всему плавучему городу, прыгая со здания на здание, кувыркаясь на батутах, а теперь еще и карабкаясь тут и там по вантам возводимого баштового оснащения, страшно мешая взрослым. Их бы энергию до да в мирных целях, обратился он к Ха-ха. Хм, задумался волшебник. Я помню, еще совсем недавно, буквально лет сто назад, появились эти смешные новомодные кораблики, приводимые в движение большими водяными колесами. Я даже читал в одной уважаемой книге, что во время парусной регаты использовали подобные водные колеса, приводимые в движение стаи белок. Они ведь обожают бегать в колесе. Сдаётся мне, наши маленькие горностаичики тоже будут не прочь немного поработать двигателями внутреннего вращения. Сказано сделано не без помощи вездесущего Георгио, были грамотно начерчены, а затем искусно выдуманы волшебниками и сооружены умелыми грифонами четыре большущих колеса, которые затем попарно установили на юго-восточном и северо-западном бортах плавучего города. Конечно, для такой огромной конструкции громоздчатые колеса смотрелись каплей в море. Однако теперь они могли внести посильную лепту. Как только было установлено первое колесо, горностайчики немедленно полезли в него, толкаясь и перекусываясь. Но бывалый паук-пырь Спайдер Шмидт грозно прикрикнул на них и до поры до времени замотал вход в каждое колесо толстой паутиной. "Работаем по колесам строго по команде", обозначил он. "Это вам не шутки, ребята. Для вас нашлась взрослая работа. Поберегите силы и колеса – добавил он в полголоса. Горностайчики немедленно приняли важный вид и даже перестали на время носиться по всему кораблю. «Полегче на моё многоплату, заявил детворе дитворегорностайчик Кусь. Остальные горностайчики завистливо промолчали. Им нечего было возразить, ведь все знали, что именно Кусь придумал название плавучему городу. Одним словом, работа кипела. Обитателями Фландии были преисполнены энтузиазма. Наконец-то возник четкий план действий. Каждому нашлась полезная задача. И решение проблемы подземного наводнения, казалось, было уже не за горами. Георгий однако продолжал сидя за большим столом в кабинете волшебника, чертить и рассчитывать, рассчитывать и чертить. Питер и Саймон ужасно завидовали его инженерным умениям. Стараясь не слишком мешать, они внимательно наблюдали за его работой, пытаясь выникнуть в расчеты. Кха тоже наблюдал с вниманием. Закончив работу, Георгио, наконец отложил карандаш и недовольно покачал головой. Нет, не получается, не хватит, заключил он. Чего не хватит? в один голос переспросили Питер с Саймоном. Тяговой силы, парусов. Мы будем идти ужасно медленно. Нужно придумать что-то еще». А русалки? А Освальд? Питер помнил, что когда то русалки играючи выбрали их надувную лодку из плёна вечнорастущих водорослей. Русалки и освольт учтены. Георгио указал на замысловатую формулу в середине листа. И колеса громостайчиков тоже, вот. Все равно слишком слабая тяга. Все задумались и некоторое время сидели так в тишине при свете грибов. Необходимо было найти какую-то мощную силу, способную переместить многоплод за край поющего моря. Хм, hm, это наконец Пенелопа из глубокого кресла, стоявшего в углу комнаты. Что, hm. переспросил Питер. Что то придумала? С одной стороны, ему было, конечно, зарыдно, если эта конопата золотакудрая девчонка первой нашла решение. С другой, ведь здорово было бы, если нашла. Ну, это такое. Странная, наверное, идея, засомневалась Пенелопа. Ну, возразил Ха-ха, я бы сказал, что мы вообще находимся в довольно странной ситуации. И я бы сказал, странные идеи нам сейчас вполне могут подойти. Вряд ли, конечно, но я тут подумала, если нам нужно перетянуть многоплот далеко-далеко по морю, кто в подводном мире самый тягучий? Кто? удивленно переспросили хором Саймон и Питер. Водоросли. Помните, как они нас опутали тогда в поющем море? Они сильные, это точно. Ха-ха, может быть, вы могли бы попросить водоросли перетащить многоплод?» Хо-хо, воскликнул ха-ха. Надо сказать, все собравшиеся были впечатлены. Это я вам скажу, идея так идея. Не знаю точно. Ну, думаю, можно попробовать. К и попугай обратились за советом к великим книгам. Задумка оказалась не из легких. В самом деле, кто его знает, что у них в голове у этих водорослей? И где у них вообще голова? И как с ними можно разговаривать? И о чем? Конечно, за задачку взялся не кто-нибудь, а один из самых великих волшебников всех времен – Энгист Харам Джанкетбери. К тому же вооруженный троянским травником. И все же, после нескольких часов утомительных поисков, ха-ха, вынужден был признать, что ему не удается подобрать нужного заклинания. Ха-ха, начал даже сомневаться, что с водорослями вообще имеет смысл иметь дело. "Давайте тогда спросим русалок", предложила Пенелопа. "Мы так мило пообщались в тот раз с демоной". "Это, конечно, тоже великолепная идея", с сомнением в голосе ответил ха-ха но видишь ли, дорогая Пенелопа, дело в том, что Дездемона в последнее время стал очень неразговорчивый. Русалки совершенно не хотят идти на контакт. Почему? удивилась Пенелопа. Возможно, вы их чем-то обидели, предположил Дульчебелла. Тем более, вмешался попугай, нужно с ними поговорить. Русалки бывает ведут себя несколько заносчиво и, прямо скажем, глупо даже раздражающе глупо, нелепо, неадекватно, Невразумительно. неприемлемо. Не мой друг, прервал попугая волшебник. Вы, видимо, хотите сказать, что несмотря на их скверный характер, без помощи русалок нам никак не обойтись. Совершенно верно, недовольно проскрипел попугай. Ума не приложу, в чем дело, пожал плечами ха-ха. Ещё совсем недавно они так помогли нам с построением плавучего города. Давайте я поговорю с Дездемоной, предложила Пенелопа. Должна же быть какая-то причина. Однако поговорить с Дездемоной оказалось не так-то просто. Русалки не появлялись вблизи плавучего города вот уже несколько дней. Сколько ни звал попугай, море оставалось недвижимым. Пришлось попросить Освальда отправиться на поиски русалок. Только после его уговоров Дездемона согласила пообщаться но только спинелобы золотавласы. Да, моя дорогая, могучая Дездемона, демона, вынырнув из морской пучины, тряхнула роскошный гривой белокурых волос. Мне доложили, что ты о чем то очень хочешь со мной поговорить. Я вся внимание, холодно произнесла она, не переставая смотреться в серебряное зеркальце. Как это замечательно, что вы приплыли. Понимаете, я даже не знаю, с чего начать. Твоё волнение вполне понятно. все таки не каждый день приходится общаться с русалками такого ранга. безусловно, я очень польщена самой возможности говорить с вами. Ну, хорошо. Голос Диздемона зазвучал чуть мягче. Рассказывай, что стряслось. Ты же знаешь, если что, я никому. Дело в том, продолжила Пенелопа, что нам всем очень нужна ваша помощь. Дездемона только приподняла бровь, рассматривая свои безупречно отполированные ногти. Нам совершенно необходимо каким-то образом переместить плавучий город на дальний берег поющего моря. Там находится забытый выход из волшебной страны. И мы надеемся направить туда этот бесконечный дождь, и чтобы наводнение наконец закончилось. Вот. Замечательно. И достаточно ха-ха, видимо, хочет, чтобы мы русалки на своих плечах перетащили вашу громадину? Это совершенно смешно. Вы, конечно, правы. Да, то есть нет. Ну, то есть он хотел действительно просить вашей помощи, но но при этом категорически отказывается признавать наши прошлые заслуги. Ледяным голосом перебила ее Диздемона. Ну нет. Почему же он не отказывается просто просто это на наши хрупкие плечи? Дездемона повела своими не такими уж хрупкими плечами. «Легла весомая часть работы по построению плавучего города. Это в нашей обязанности теперь почему-то входит кормить этих хамских хобортнеи Василисков, не заслуживающих видеть даже пены от наших величественных хвостов. Но попыталась вставить слово Пенелопа, и никакой, ни единой даже устной благодарности, не замечая, продолжала мисс демона Уильямсон Смитсмит Браун, старшая русалка. А в это время никчемные присмыкающиеся, не блистающие ни умом, ни родом, не показавшие никаких особых заслуг, получают высшие государственные награды. Но спрашивается, почему? Видимо, мы не так уж нужны мефландии вашему досточтимому ха-ха. К тому же нам, то русалкам, волноваться не о чем. Ведь с наступлением наводнения поющее море стало вчетверо больше. Это теперь наши просторы от края до края умоляю, попросила Пенелопа молитвы, сложив руки. Дездемона милостиво кивнула, позволяя Пенелопе продолжить. Уверяю вас, Ха-Ха очень высоко ценит вас и глубоко. Дездемона с сомнением подняла бровь. Без вашей помощи все жители Мефландии могли погибнуть. И вы так благородно, так великодушно, что находите время в вашем королевском расписании заниматься этими неблагодарными Василисками. Но вы не правы относительно, ну, в общем, относительно нашего досточтимого волшебника. Я случайно услышал на тайном совете, что Ха-ха готовит для вас какую-то необычайную правительственную награду. Пенелопа поняла, что пора импровизировать. В самом деле, с удивлением переспросил Дездемона. "Мне не докладывали. Видимо, по той причине, что награды готовятся на самом высоком уровне. Абсолютно секретная информация. Шёпотом объяснила Пенелопа. Ну что ж, милочка, удовлетворенно кивнула Дездемона. Это, пожалуй, меняет дело. Если к нам с душой, то и мы с душой. Выкладывай, чем могут скромные русалки быть полезны его высочеству Хенгисту Хайрму Джанкетбери, усмехнулась она. Спасибо, вот так великодушно», – воскликнула Пенелопа, прижимая руки к груди. Тут такое дело. Но с вашей мудростью мы предположили, что переместить плавучий город на тот конец Мифландии, можно было бы с помощью водорослей. Они ведь такие сильные, но ха-ха, никак не может придумать подходящее заклинание. не могли бы вы с ними как-то, может быть, поговорить? Тихо закончила Пенелопа, немного зажмурившись. Поговорить? Ошарашенно переспросила королева русалок. С водорослями? Хорошо ли ты себя чувствуешь, деточка? О чем с ними разговаривать? Прикрепил куда угодно, они и тянут. То есть, не поняла Пенелопа. Ну, увидишь ли, им совершенно все равно, к чему прикрепишь, что и тянут. У нас так вся подводная логистика построена, уже 200 лет, как если не больше. Логистика перевозка, значит. Стоит дотянуть один конец водоросли к чему-то, и за ним тут же прорастают новые, еще и еще... Пока не потащат. А куда потащат? изумленно переспросила Пенелопа. Туда, где другой конец, естественно. Я же говорю, им совершенно все равно. Тянуть, правда, далеко, но не переживай, поработаем над твоей проблемой. Чао, подруга. И старшая русалка, взмахнув великолепным перламутровым хвостом, бесшумно исчезла в неподвижной воде. На следующее утро, на рассвете, море у правого борта плавучего города забурлило. Из воды показался целый отряд русалок, каждый из которых тянул за собой пучок водорослей, разматываемых из огромной подводной бобины. Каждая русалка прикрепила к борту свой пучок лиловых и зеленых водорослей, и вскоре вся поверхность воды в этой части моря зашевелилась. Это прорастали один за одним все новые и новые ростки. Каждый из них, достигая борта, тоже крепко прирастал к нему и начинал тянуть на себя многоплод, натягиваясь как канат. Однако нужно признать, что на памяти русалок никогда еще водорослям не приходилось перемещать столь огромный груз на такие далекие расстояния. Натягивались один за другим подводные канаты, но город, казалось, стоял недвижим. Тогда Ха-ха, хорошенько проработав с попугаем и великими книгами заклинания, запустил ветер. Средние силы строго на северо-восток. Туда, где запоющим морем должен был располагаться старый заброшенный выход из Норвегии. Наполнились ветром тугие паруса. Освольт и русалки, уперевшись с противоположного от водорослей борта, что было силы заработали хвостами. Огнёвки и дракончики, крепко уцепившись за деревянные конструкции нагоплата, заработали маленькими крылышками. Кажется, впервые за всю историю на Фландии пригодились тут и крылья грифонов, чему они были страшно рады. Горностайчики по команде Чпыря наполнили водяные колёса и побежали, что было сил, медленно, но верно заставляя колеса вращаться. "Эх, взяли!" подбадривал разношерстную команду попугай. И вот, наконец, вся громада плавучего города с легким скрипом сдвинулась с места. Вдоль бортов заволновалась вода. "Поехали!" прокричал радостно Волшебник. А К борту прирастали все новые и новые ростки водорослей. Некоторые из них начали прорастать дальше, на палубу плавучего города. Но их тут же подгрызали горностаи. Вскоре, как будто догадавшись, что на палубе многоплавата в них не нуждаются, водоросли сосредоточились на своей буксировочной задаче. Через некоторое время город набрал небольшой, но уверенный ход, отправившись в далёкое путешествие. Огнёвки, дракончики и грифоны перестали бить крыльями, русалки уплыли кормить обречённых Василисков, а Освальд занялся любимым делом изысканной стрипнёй. Только горнастятчики еще целый час бежали, бежали в своих колесах, позабыв о прочих развлечениях. Вечерело. Ожил бесчисленными живыми огнями подводный мир, на цветуящими деревьями которого медленно плыл многоплод. Ветер надувал паруса, наполняя плавучий город торжественным гулом, а в кузницах грифонов кипела работа. Пенелопа пересказала волшебнику-попугаю мальчиком разговор с Зыздемоной. «Никчемных присмикающихся, говорит, представляют государственным наградам. Так и сказала. «Вероятно, — поправил очки Георгио, — Речь идет о сбруе, то есть, пардон, о божирелии, которые грифоны изготовили для Табиты. Мамочки, протянула Пенелопа, и точно. По просьбе Хаха, -ха, грифоны взялись изготовить для Дездемоны роскошное колье из белого золота и драгоценных камней. Грифоны проработали почти всю ночь. На следующее утро в торжественной обстановке под звуки оркестра ужасногодящего жабьего полка имени мисс Пенелопы великий волшебник Хенгист Хайрам Джанкинбери наградил благосклонно величественную герцогиню Десдемону первой высочайшей мефландии высшей награды королевства за доблесть, проявленную при спасении на водах. Фантастической красоты колье, в центре которого блистал главный рубин коллекции королей грифонов двухтысячелетней давности. Добрососедские отношения суши и моря были таким образом полностью восстановлены. Благодарю вас, друзья мои, произнесла Дездемона в рамках ответствующей речи. Должна признаться, что усилиями нашего дорогого волшебника, Русалка одобрительно кивнула в сторону Хаха. -ха, наше море за последнее время расцвело необычайными красками. Я с благосклонностью принимаю эту скромную награду, указала она на нажерелье. И уверен, что она превосходным образом украсит раковину моей почивальне. Раковину? переспросила Пенелопа. Конечно, милочка. Разве тебе неизвестно, что подводные резиденции русалок располагаются в ложе огромных, плоских перламутровых раковин тысячелетней давности. Говорят, и у меня нет причин сомневаться в достоверности этого, что когда-то из этих раковин был выстроен подводный дворец самого Нептуна. При этих словах Георгий внимательно посмотрел на Дездемону, как будто что-то прикидывая. Но благоразумно решил оставить свои соображения до более подходящего момента.